«Вот», — разворачивает к нам дисплей ноутбука Дитмар, — «это ваш маршрут, 85 километров, и на каждом вас может ожидать какой-нибудь неприятный сюрприз». Смотрим на экран. Полковник по мере рассказа перемещает картинку, разворачивает на экране фотоснимки. В общем, мужик подготовился основательно. «Дорога идет по лесу. Лишь в двух местах имеется относительно открытое пространство, но очень небольшое. Скорость передвижения вашей машины. В рабочем режиме с местности до 15 км в час», отвечаю я, разглядывая фотоснимки. «Но тут есть весьма непростые участки, так что, скорее всего, меньше». «Ну, я примерно так и предполагал», — кивает начальник охранников. «Мы установили на трассе четыре временных поста и выдвинули две рейдовые группы. Они осуществляют скрытое патрулирование и наблюдение на опасных участках». Новый фотоснимок. На нем изображено что-то типа временной стоянки. Это капониры под размещение техники. Здесь будете ночевать. Мы не можем исключить обстрелы стоянки, так что машины будут укрыты от вероятного огня со стороны противника». Да уж, бывший комполка явно раньше не паркохозяйственными работами руководил. Маршрут первого дня имеет протяженность в 31 километр. Снова смена изображения на экране. Но пик активности противника мы ожидаем на третий день. Если ваша машина дойдет до вот этой точки, не если, а когда, набравшись нахальства, поправляю Штрауха, тот только хмыкает в ответ. Что ж, приму ваши слова на веру. Не изменившись ни на йоту в лице, соглашается полковник. Когда вы сюда дойдете? Он указывает на экран. Ваша хм, машина будет стоять здесь. Отдохнуть вы можете вот в этом модуле. Он защищен от обстрела и охраняется. На утро, через час после выхода, группы разведки выдвигаетесь на маршрут и вы. В состав колонны. Головным идет джип охранения, потом вы. Следом это ваша как вы называете свою машину? Ремлетучка. Хм. ну пусть будет так. Позади нее идет грузовик с охраной и замыкающий джип с пулеметом. Кстати, у вас тоже установлено оружие, так? Переглядываемся. Как раз тот самый случай, о котором нас предупреждали на базе. Один выстрел по партизанам, и мы автоматом записываемся в охрану Дебирса. Именно так это и будет воспринято нападающими, со всеми вытекающими последствиями для фирмы в целом. Во всяком случае, нас особо предупреждали именно на эту тему. Мы не ввязываемся в эту необъявленную войну, у нас совсем другие цели, пока мы отбиваемся исключительно от всевозможных бандитов и грабителей». Понятно, что разница между ними и вооруженными отрядами оппозиции весьма условна, если вообще существует. Формально мы ни на чьей стороне не выступаем. Возим грузы и отбиваемся от грабителей. И все. Да, крупнокалиберный. Для расстрела подозрительных предметов. Обычным калибром его можно и не уничтожить. Вот как. Не удивлен, казалось, собеседник. Хорошо, пусть так. Но прокатило, и ничего. Он мужик умный, вполне способен придумать и еще чего-нибудь. «С вами в машине едет курьер и два охранника. Это обязательное требование компании-нанимателя». Так никто и не спорит. На эту тему нам все пояснили уже давно. Вести ценности в джипе при наличии хорошо защищенной машины — глупость невероятная. «Ничего, места под броней достаточно. Алло, сни бабушкин же сундук к нам туда запихивать станут». Прозвон цепи А6 принято в норме. Цепь А7 сейчас... Ребро в чем-то звякает у контрольной панели. Ага, вот она, в норме. Вепрь, машина суровая. И набит сей агрегат не только панелями динамической защиты и всякими там железяками. Тут и хитромудрой электроники предостаточно. Мы можем далеко видеть днем и ночью, слышать. Для этого в машине предусмотрены различные приборы и датчики. Есть даже комплекс охраны с отстреливаемыми сейсмодатчиками. Нажимаешь кнопку, и вокруг БМР за несколько минут выстраивается невидимый периметр охраны. Кошка не пройдет. Пришел, кстати, и курьер. чедушного телосложения парень в сопровождении двух охранников. Немец, который их привел, пояснил, что с нами поедут именно эти люди, и им надо осмотреть машину. Надо так надо. Открываю им дверь десантного отсека». Курьер забирается внутрь, усаживается, ерзает на сиденье и удовлетворенно кивает. Пойдет. Более внимательно осматривают машину охранники. Этих интересует буквально все. Толщина брони, надежность ходовой и многие другие мелочи, понятные только специалисту. Но вот эти парни, надо думать, именно из таких. В конечном итоге и они выносят свой вердикт. Нормально. Ехать можно. Один из них кивает на пулемет, мол, работает? Каким образом им управлять? Поясняю. Второй из охранников. Немец более-менее меня понимает и переводит своему товарищу. Это для мин. Мало ли, какие фокусы могут нам встретиться. Ну да, отвечает тот. Здешние фокусы могут быть и на колесах. Вы все правильно понимаете. Опа, здрасте. А вот об этом нас не предупреждали. Хитер, полковник. Не мытьем, так катанем, но... Он таки постарается запихать нас в свои тесные ряды. Ладно, Николай уже понимающе кивает. Похоже, что мы мыслим одинаково. Утро, будь оно неладно. Подъем, неизбежная суматоха и колонна вытягивается вдоль дороги. Странное дело, но нас от чего то никто об этом не предупреждал. Рев моторов и машины скрываются за поворотом. Так, что-то я не просекаю. Они что, уже вышли? Без нас? Но нет, из соседнего здания появляется знакомая фигура, курьер. Хм, без нас. Ладно, а вот его-то от чего оставили? Чего они там везут вообще? Вопрос прояснился уже к обеду. Колонна вернулась. Минус один автомобиль, а на бортах других ясно видны следы от попаданий пуль и осколков. Всем просьба прибыть в здание администрации, появляется на пороге нашей комнаты посыльный. У охраны тут целое крыло, туда, кстати, никого постороннего не пускают. Но нас пустили, то есть мы уже и не совсем чужие. — Прошу садиться, джентльмены. Полковник стоит около большого экрана в комнате инструктажа. Окон тут нет, шелестит на стенке кондиционер, и вообще все как-то уютно. Прямо-таки офис какой-нибудь фирмы юридических услуг. Гаснут лампы, и на экране появляется картинка. Противник применил стандартную тактику. Осколочные заряды были установлены на обочине дороги. На экране видны воронки и накренившийся бок джип. Подорвавшийся автомобиль был немедленно обстрелян из лесу, после чего атакован. Камера показывает лежащие на земле тела. Атака успеха не имела, личный состав, находившийся в машине, был успешно эвакуирован. Бегущие фигурки кто-то тащит основательный ящик. Падает, его тотчас подхватывают под руки, а один из бегущих пробует подобрать и груз. Неудачно. Около ящика сразу же начинает взлетать земля. Огнем отсекается подход. Ввиду плотного обстрела подобрать груз не удалось, и ящик был захвачен противником. Группа разномасно одетых людей, отстреливаясь из автоматов и винтовок, тащит вожделенный ящик. Так, что-то я не врубаюсь. Час назад с дежурного беспилотника был зафиксирован мощный взрыв вот в этом квадрате. Съемка с воздуха. Поваленные деревья, лежащие в беспорядке мертвые тела, горящий автомобиль. По-видимому, противник предпринял попытку вскрытия украденного ящика, сухо поясняет Штраух. Там было порядка 30 килограммов взрывчатки. Результат вы можете видеть своими глазами. «Наши потери, герполковник?» – спрашивает кто-то позади меня. «Двое убитых, четверо раненых и один сгоревший автомобиль». Потери противника, по нашим предварительным выводам, составляют не менее 15 человек только на месте боя. Количество пострадавших в лагере оценить затруднительно. Вы сами все видели. Там очень густая растительность. При использовании тепловизора насчитано порядка 30 неподвижных тел. Но кто из них убит, а кто ранен? Слушай, наклоняюсь я к Николаю, а по ушам ему за такие потери не прилетит? Тут все же не война. В этом выезде участвовала преимущественно местная охрана, пожимает плечами мой товарищ. Для них такие потери норма. Караваны отсюда водят два раза в год, и в процессе каждой проводки имеются жертвы среди охраны и полиции. И как много? В последний раз погибло 18 человек-охранников и 9 полицейских. Зараненных точно не скажу, но их было больше. Хрена себе они тут живут. А у противника? Достоверных данных, как понимаешь, ни у кого нет, но только на поле боя было подобрано свыше 40 человек убитых. Понятное дело, что нашли далеко не всех, да и кто-то явно сумел оттуда уползти, чтобы позднее помереть уже от ран. Но с их точки зрения оно того стоило. Алмазов взяли на громадную сумму. Сколько именно, неизвестно до сих пор. Назвали цифру в 30 миллионов долларов, но ее так никто по понятным причинам не подтвердил. А учитывая, что 400 долларов для большинства местного населения – это прямо-таки царские деньги – Рабочий на руднике получает треть этой суммы и вполне доволен. Охранник рискует жизнью за 200 с прибавками и премиальными. Но туда, на рудники еще тоже надо как-то попасть. Тут тоже клановость и семейственность во весь рост. Чужака и близко не подпустят. Раз уж повезло туда пролезть, будут всеми правдами и неправдами держаться за это место. Для многих семей это уже потомственная работа. Тем паче, что хозяева рудников еще и платят семьям погибших охранников. «А когда же пойдут подчиненные полковника?» «Уже пошли. Они сидят на блокпостах. Это относительно новая придумка. Ранее они располагались только в начале и в конце дороги. Штраух поставил еще несколько, чтобы контролировать опасные участки». Так что для оппозиции это оказалось крайне неприятным сюрпризом. Их встретили огнем при попытке только нос из лесу высунуть. Ну, блин, и дела у них тут. Я уже ничуть не удивляюсь тому, что совместно с охранниками дежурят еще и местные полицейские. Таким хитрым вывертом полковник разом решил все юридические формальности. По местным странным законам охрана имеет право стрелять только в случае непосредственного на них нападения. Либо атаки на охраняемый объект или тот же караван машин. Открывать же огонь на упреждение им нельзя. Но если при этом присутствует представитель закона, то формально он имеет право отдать такое приказание, и охрана обязана его выполнить, в том числе и преследовать убегающих вплоть до полного их уничтожения. Ответственность на нем. То же самое может потребовать и представитель армии. В том, разумеется, случае, когда она привлечена к охране порядка. А она всегда тут к этому привлечена. Так что никаких претензий к охране нет, да и быть не может. Все сделано строго по закону. Хотя многие годы тут и без этого прекрасно обходились. Но немец. Этим все сказано. Видать, владельцев рудников конкретно напрягла местная свистопляска, раз они командировали сюда этого крутого дядьку. Господин Ребров, полковник наконец-то обращает внимание и на нас. Слушаю, встает с места мой товарищ. Насколько я в курсе дела, ваша техника может нормально работать уже с шести часов утра. В принципе, это не так. БМР и ночью может ехать достаточно уверенно. Но на свету, разумеется, спокойнее. Просто видимость при дневном свете намного лучше. — Совершенно верно, господин полковник. В это время мы можем работать достаточно эффективно и не пользоваться при этом источниками дополнительного освещения. — Отлично. В таком случае выход колонны назначаю на завтра на 5 часов 30 минут утра. Все свободны. Следовало ли упоминать, что за оставшееся время мы еще и еще раз облазили свой агрегат сверху донизу? А когда, наконец, потопали спать, около машины образовался усиленный пост. И не из числа местных охранников, а из парней-штрауха, даже и с пулеметом. Утро. Как сказал один умный дядька, оно добрым не бывает. А тут еще и вездесущее солнце за тучки ушло. Типа дождик собирается. Местный дождик, скажу я вам, то еще природное явление. Ни разу не грибной. Мосты, бывало, сносят в мгновение ока. Не сам, разумеется, дождь, а реки, которые он щедро наполняет. Да и дороги развозит моментом. Они, правда, так же быстро и подсыхают, но все равно удовольствия от этого мало. Не всякий грузовик-то пройдет. Я уж молчу про обычные легковушки. Мерседесов тут, откровенно говоря, почти и не имеется. А вот всевозможный мультинациональный автохлам юзают с удовольствием и неслабым энтузиазмом. Любой наш автолюбитель поперхнулся бы утренним чаем, доведись ему взглянуть, например, на местное такси. Легковая машина неведомой марки, ибо стекла и двери тут могут быть вообще какие угодно, лишь бы исполняли свою функцию и неизвестного года выпуска. Движок, ну, мне трудно сказать, почему он еще не вываливается по пути. За выхлоп вообще молчу. Любой эколог, узрев сизые клубы дыма из выхлопной трубы, схватился бы тотчас же за сердце. Поскольку заправить автомобиль могут вообще чем угодно, лишь бы ехал. Главное, чтобы дешевле. А вот музыка — непременный атрибут. На это тут никаких денег не жалеют. Громче, чем у конкурента, и здорово. Возят на этих машинах все подряд. «Нет, людей, разумеется, тоже, но вполне могут и нескольких коз в салон затолкать. Это тут в порядке вещей. Если есть багажник на крыше, то и он почти никогда не пустует. Под него еще и подложить что-нибудь могут, чтобы не так откровенно прогибался бы. Ну а продавленная крыша — это такие мелочи. Вот такой автотранспорт иногда тонет в образовавшейся грязи почти по окна». И это немало не смущает водителей и пассажиров. Вытащит из багажника топоры и пилу, это почти у каждого водителя с собой всегда есть, свалят несколько деревьев, подкопают что-нибудь и в путь, оставив позади себя немаленькую яму посреди дороги. Закапывать ее, само собой, никто и не собирается, не свое же. Так что местные дороги — это вообще отдельная песня. Никто почти никогда их и не чинит, во всяком случае, централизованно. Кое-как поддерживают в относительном порядке парочку центральных шоссе, и хорош. Если кому-то нужно отремонтировать дорогу между деревнями или небольшими городками по причине полной непроходимости для большинства видов колесного транспорта, то никто мешать не станет. Помогать, правда, тоже. Так что наш вепарь для местных дорог – самый подходящий транспорт. Никаких сирен и автомобильных гудков. Машины занимают указанные места без суеты. Для этого у выезда стоят несколько охранников, жестами указывая водителям направление движения. Чувствуется хорошая организация и неслабый опыт руководства. Заняв место в колонне, подключаемся к радиосети. Номер пять занял указанное место, готов к движению. Хорошо, номер пять, ожидайте указаний. Проходит несколько минут. Двигатель не глушим, ожидая команды. В десантном отсеке притих курьер с охранниками. Кстати, нас специально предупредили, чтобы ни при каких ситуациях никто из нас и не пробовал бы подойти к курьеру или начал оказывать ему хоть какую-нибудь помощь. Мол, это не ваше дело. Ладно, была бы честь предложена. Внимание, вперед пошли. Тронулись. Вообще, со стороны наша колонна, должно быть, выглядит весьма внушительно, особенно доставляет Вепарь. Сюда-то его на трейлере везли под брезентом. Та еще, если честно, операция была. По сложившейся практике, идущие на рудник машины, оппозиция не трогает. Тому есть множество причин и недовольство местного населения такими поползновениями далеко не на последнем месте. Вот и трейлер с БМР проскочил беспрепятственно, небось, за очередное буровое оборудование приняли. Но сейчас наше участие уже не скрыть. Представляю себе, какое впечатление на лесных сидельцев производит этот жутковатый агрегат. Он и так-то выглядит весьма сурово. «Трал отпустить!» Сейчас на борту главный я. Да, Николай старший машины, но за рычагами-то сидит не он. А в любой машине рулит всегда один, всех прочих везут. Так что и командую теперь я. Лязгнула, машину тряхнула, и сразу же взвыл дизель. Нагрузка-то возросла. Включить электромагнитный трал. Есть. Проверить закрытие люков и герметизацию корпуса. Включить кондиционер. Тоже, между прочим, ни разу не прихоть.